Как жизнь, как молодость живой. Кляну спал ночную звездой, Лучом заката и востока, Властитель Персии золотой, И ни единый царь земной Не целовал такого ока. Гарем обрыжащий фонтан Ни разу жаркую порою Своей жемчужную росою Не омывал подобный стан. Еще ничья рука земная —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 Дон да и не взял бы забвения.